Глава 12. О мнении тех, которые Бога представляли душою мира, а мир – телом Бога. Что же, неужели это не должно смущать людей, наделенных проницательным умом? Более того, каких бы то ни было людей вообще? Ибо не требуется большого ума, чтобы, став на беспристрастную точку зрения, понять, что если Бог есть душа мира – а мир представляет собой тело этой души. Так что получается одно живое существо, состоящее из тела и души. И что если этот Бог, как бы в некоем своем естественном лоне, содержит в себе все, так что из его души, оживляющей всю эту громаду, проистекают и жизнь, и душа всего живущего, по роду каждого рождающегося, то не остается решительно ничего, что не было бы частью Бога. А если это так, то кому не видно, какие нечестивые и кощунственные следствия вытекают отсюда? Всякий, например, попирая что-либо ногами, попирает часть Бога. При каждом убийстве животного убивает часть Бога. Не хочу говорить всего, что может приходить на ум, но не может быть высказано в силу естественной стыдливости. Глава 13 а тех, которые утверждают, что только разумные животные – суть части единого Бога. Если же говорят, что только разумные животные, например, люди – суть часть Бога, то я не понимаю, каким образом отделяют они от его частей животных неразумных, коль скоро Бог – весь мир. Впрочем, зачем препираться нам из-за этого? В рассуждении самого разумного животного, то есть человека, что может быть несчастнее мысли, что, когда наказывается ребенок, наказывается Бог. Кто, кроме совершенно безумного, может также допустить, что части Бога бывают похотливыми, несправедливыми, нечестивыми и заслуживающими всякого осуждения? Наконец, из-за чего гневается Бог на тех, которые не чтут Его, когда не чтут его его же части. Остается им таким образом сказать, что все боги имеют свою собственную жизнь, что каждый из них живет сам по себе, и что ни один из них не составляет части другого, но что почитать следует тех из них, которых можно знать и почитать, потому что их так много, что знать и почитать всех нет никакой возможности. А так как над всеми богами начальствует в качестве царя Юпитер, то, думаю, что, по их мнению, именно он основал и увеличил Римское царство. Ибо если это сделано не им, то кто другой из богов мог, на их взгляд, выполнить столь великое дело, когда каждый из этих богов занят своими обязанностями и делами и не вмешивается в обязанности и дела других». Итак, царство людей мог распространить и увеличить только царь богов. Глава 14. Приписывать распространение государств Юпитеру – несообразность. Если есть, как они думают, богиня победа, то ее одной должно быть достаточно для этого дела. Но спрашивается, почему и само государство не есть какой-нибудь бог? Почему бы это было не так, если есть богиня Победа? Или зачем нужен в этом случае Юпитер, если Победа бывает благосклонна, милостива и всегда является на помощь к тем, которых она хочет сделать победителями? При благосклонности и благоволении этой богини пускай Юпитер даже бездействует или делает что-либо другое, какие народы не будут побеждены, какие устоят царства. Или, может быть, добрым людям не нравится воевать по причинам несправедливым и пустым, и ради расширения государства безосновательно вызывать на войну соседей, живущих спокойно и совершенно безобидно? Если они мыслят именно так, я их вполне одобряю и хвалю.